Явление третье. Николай и Лебедкина. Николай. «Ух, победали же мы!» Лебедкина. «А вы не засните!» Николай. «Не мудрено!» Лебедкина. «Ну, как же?» «Как же, друг мой!» «Говорите, проснитесь!» Николай. «Вот вам мой совет!» «Привозите деньги, завтра же привозите. Другого вам ничего не остается». Лебедкина. «Хорош совет. Покорно благодарю. Вдруг столько отдать?» Николай. «А в чем тут толковать?» «Сейчас деньги, сейчас». «Тогда только я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда». «Ведь вы сами говорили, что поручительство фальшивое», Лебедкина. «Ну что ж такое?» Если б я попросила, муж никогда бы мне не отказал. Значит, это все равно, Николай. Да ведь вы не просили. Ведь подпись не его, Лебедкина. Как вы странно рассуждаете. Как же он мог подписать, когда был в параличе? Николай. А это подлог. Ведь за это знаете, что бывает, Лебедкина. Ах, да не пугайте. Я знаю, что за это очень нехорошо. «Николай, так привозите деньги». «Нет, так достаньте, займите за какие бы то ни было проценты». «Лебедкина, ах, как не хочется». «Николай, да ведь вы должны, ведь вы под этот документ брали деньги». «Лебедкина, вот мило, какие резоны, разумеется, брала». «Да ведь уж я те деньги, которые брала и стратила, а теперь должна отдавать свои». Поймите вы меня, Николай. Поверьте вы мне, что я вам предлагаю самое лучшее, что только возможно, Лебедкина. Нет. Вы меня не любите, от того так и говорите. Это не самое лучшее. Я поверить не хочу, чтобы нельзя было уговорить стряпчего обмануть этого дородного. Взял бы половину, а за хлопоты вы разделите пополам. «Николай, как вы хотите, чтобы я к честному человеку обратился с таким предложением? Как он посмотрит на меня? Что он мне скажет прямо в глаза?» «Лебедкина». «Ну, так сделайте то, что я вам говорила». «Николай, невозможно». «Лебедкина тихо». «Да ведь она вас любит ужасно! Ведь вы сами говорили! Разве можно отказать в чем-нибудь тому, кого любишь?» Я по себе сужу. Николай. Ведь это чистое создание, Лебедкина. И прекрасно. Тем легче обмануть. Тогда половина ваша. Деньги хорошие, мой друг, и не лишние для вас. Николай. Не скушайте меня деньгами. Я в крайности, в ужасной крайности. За себя поручиться нельзя. Может, найти минута слабости, и упадешь так низко. Меня завтра поведут в яму за долги. Меня ожидает срам, унижение. Пожалейте меня, не искушайте. Лебедкина. Так спасайте себя от срама. Вот вам средство. Николай. Есть и другое. Лебедкина. Это так легко. Николай. То еще легче. Я, скорее себе, пулю в лоб. Лебедкина со слезами. Ну что же мне делать? У меня денег нет. Достать мне негде. Кто мне поверит? Я так много должна!» «Николай, слезы не помогут. Нужно действовать. У вас есть вещи, бриллианты?» Лебедкина со слезами. «И даже очень много!» «Николай, вот и прекрасно! Надо их заложить в опекунский совет». Лебедкина. «Да». В опекунский совет. Только я не знаю, как это, Николай. Я вам помогу. Лебедкина. Покорно вас благодарю. Вы мой истинный друг, Николай. Завтра, пораньше, поедемте вместе. Лебедкина. Ну вот видите, как все это прекрасно улаживается, хохочет. Николай. Что с вами? Чему вы смеетесь? Лебедкина. «И вы хотите, чтоб я рассталась с своими вещами?» «Да вы с ума сошли! Вот потеха!» — смеется. «Николай, извините, пожалуйста. Я единственная из расположения Лебедкина». «Ах, какой вы чудак! Да можно ли советовать такой женщине, как я, заложить вещи, бриллианты?» «Николай, да что же делать-то?» Лебедкина. «Нет, вы еще очень молоды. Неужели вы думаете, что у меня таких денег нет, что мне в самом деле трудно их найти? Столько-то денег я вам через час доставлю, Николай. Так в чем же дело? Я не понимаю. Лебедкина. А в том, что хоть этот долг для меня и не очень важен, а мне его не хочется платить». «Двенадцать тысяч для кого бы то ни было составляют расчет? И вот мне хотелось испытать, стоите ли вы моей любви, которой вы так давно добиваетесь?» «Николай». «Да, это совсем изменяет дело». «Лебедкина». «Давно бы вам нужно было догадаться». «Николай». «Но я не понимаю, как вы можете полюбить человека, который сделал гадость» хотя бы и для вас. Лебедкина. Не беспокойтесь. Я и сама не очень добродетельна, и других сужу не строго. Если я вижу, что человек мне предан без границ, я и сама готова для него на всякие жертвы. Николай. Об этом стоит подумать. Лебедкина. Как? Вы еще хотите думать? Вы можете колебаться? Да ведь близко...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 Пользоваться расположением женщины, известной в обществе, за которой все ухаживают, возбуждать зависть, ревность. Для этого можно кое-чем пожертвовать. Вы очень милы, умны, но ведь все-таки вы, Николай, ничтожество перед вами. Конечно, я должен сознаться. Лебедкина. Нет, это слишком. Зачем унижаться? Я вам скажу... «Помягче. Вы не из тех мужчин, которые опасны для нас. Вы не можете, не имеете средств преследовать. Вас надо самой отыскивать в захолустье. Оцените это, Николай». «Ценю». Лебедкина целует его. «До завтра времени много». Я привезу на всякий случай все деньги и посмотрю, любите ли вы меня. Позволяю и вам поцеловать меня вот здесь. Подставляет ему щеку. Филицата Антоновна, еду. Шаблова за сценой. Со всех ног, матушка, бегу. Что вы задумались? Николай, мне кажется, я помешаюсь. Входит Шаблова.